Любовь нельзя понять. Любовь нельзя понять. Любовь, любовь нельзя измерить. и там на дне души, Как в му Пусть это даль туманная, пусть это глупость дом. Я сегодня нитью тонкою связала нас судьба твои, твои глаза